Никогда не тревож того, кто лежит на дне. Я песок, и большое море лежит на мне. Мерно дышит во сне, таинственным и глубоким. Как толстуха на выцветшей простыне с хлебной крошкой под самым боком. Кто-то мечется, ходит, как огонек в печи. Кто-то ищет меня, едва различим в ночи. По бейсболке, глазным белкам, фонарю и кедам. Я лежу в тишине, кричи или не кричи. Мои веки не холодны и не горячи. И язык отчаяния мне неведом. Что за сила меня носила, а не спасла? Я легка, непроизносима, мне нет числа. Только солнце танцует ромбиками сквозь воду. Дай покоя, Господи, и визирю, и рыбарю. Дай покоя, и больше я не заговорю. Тем любимым бейсболке, кедам и фонарю, от которых теперь я вырвалась на свободу.